Единство. Надеюсь, старый друг, это послание застанет тебя в добром здравии. Впрочем, поскольку ты теперь в каком-то смысле бессмертен, рискну предположить, что хорошее здравие стало для тебя чем-то само собой разумеющимся. Сегодня! Объявил ехавший верхом король Лакар, обозревая ярко-голубое небо. Отличный день, чтобы убить бога! Что вы на это скажете? Несомненно, ваше величество. Первым спокойно ответил Садиас с понимающей улыбкой. «Утверждают богам, стоит остерегаться литийской знати. По крайней мере, большинства из нас». Адалин крепче стиснул вожи. Его охватывало волнение каждый раз, когда говорил великий князь Садиас. «Нам действительно нужно быть в первых рядах», – прошептал Ринарин. «Я хочу послушать», – негромко пояснил Адалин. Они с братом ехали почти во главе колонны. Вблизи от короля и его великих князей. Позади вилась блестящая процессия. Тысяча солдат в синих мундирах семьи Холин. Десятки слуг и даже женщины в паланкинах, чтобы вести хронику охоты. Адалин потянулся за флягой и глянул на них. Йоныш облачился в осколочный доспех. И брать флягу приходилось осторожно, чтобы не раздавить. В броне мышцы реагировали быстрее и сильнее. Чтобы к ней привыкнуть, требовалась практика долин по-прежнему иной раз попадал в просак, хотя этот наряд, унаследованный по материнской линии, носил 16-летие. То есть вот уже целых 7 лет. Он повернулся и сделал большой глоток тепловатой воды. Садиас съехал слева от короля. Справа от Эллакара возвышалась крепкая фигура в доспехе. Долинар. Отец Адалина. Вам, третий третья из участвовавших в охоте великих князей, не владела сколочным вооружением. Король блистал в своем золотом осколочном доспехе. Разумеется, доспех любому человеку мог придать царственный облик. Садиас и тот выглядел впечатляюще в красной броне, хотя его толстые румяные щеки ослабляли эффект. Садиас и король гордились доспехами. И, ну да, Адалин тоже гордился. Свой он велел покрасить в синий цвет и приварить к шлему и наплечникам еще несколько украшений. Чтобы казаться еще более грозным. Разве можно избежать позерства, надевая нечто столь грандиозное, как осколочный доспех? А Адалин сделал еще глоток, прислушиваясь к тому, как король описывает свое возбуждение от предстоящей охоты. Только один рыцарь во всей процессии и, в общем-то, только один носитель осколочных лад во всех десяти армиях был в доспехе, на котором отсутствовала краска и узоры. Долинар Холин. Отец Адалина предпочитал носить свою защиту в ее естественном сланцевато-сером цвете. Мрачный Долинар ехал рядом с королем. Шлем великого князя был привязан к седлу, оставляя открытым квадратное лицо и короткие черные волосы. Побелевшие на висках. Мало кто из женщин назвал бы Долинара холлина красавцем. Неправильные формы нос, прочие черты скорее грубые, нежели изящные. У отца Долина было лицо воина. Долинар Холлин ехал верхом на массивном черном решадиуме, одном из самых громадных коней, каких Адалину когда-либо доводилось видеть. В то время как король и в своих доспехах выглядели царственно, Долинар каким-то образом умудрялся казаться солдатом. Для него доспех был не украшением, а инструментом. Он как будто никогда не удивлялся силе и скорости, которые даровали эти латы. Создалось впечатление, что для Долинара Холлина носить свой сколочный доспех вполне естественно, а вот оказаться без него ненормально. Возможно, именно из-за этого он и заработал репутацию одного из величайших воинов и полководцев всех времен. А Долин вдруг от всей души пожелал, чтобы его отец приложил хоть немного усилий для поддержания этой репутации. Подметив отрешенное лицо Долинара и тревогу во взгляде, юноша подумал. Он опять размышляет о своих видениях. «Прошлой ночью все повторилось», – тихо сказал он Ренарину. «Во время Великой Бури». «Знаю», – спокойно произнес тот. Младший брат Долина всегда медлил, прежде чем ответить, будто мысленно проговаривал слова. Некоторые знакомые женщины говорили, что Ренарин ведет себя так, словно препарирует их в уме. Да, мы вздрагивали, когда заходила о нем речь. Хотя сам Адалин никогда не испытывал неловкости в присутствии брата. «Что они значат, по-твоему?» Спросила Далин очень тихо, чтобы только Ринарин мог его услышать. «Эти отцовские приступы. Не знаю». «Ринарин, мы больше не можем притворяться, что ничего не происходит. Солдаты уже болтают. Слухи расходятся по всем десяти армиям». Далинар Холлин сходил с ума. Как только начиналась великая буря, он падал на пол и принимался биться в конвульсиях. Потом бредил, нес какую-то тарабарщину. Часто вставал, сверкая безумными синими глазами, и как будто дрался с кем-то невидимым, на мечах или в рукопашную. А долину приходилось его держать, чтобы он не поранился сам или не поранил кого-то. «Это галлюцинации», — сказал Адалин. «Так, по крайней мере, сам отец считает». Их дед страдал от навязчивых видений. Постарев, он вообразил, что он снова оказался на войне. Неужели с Долинаром происходит то же самое? Он переживает заново битвы своей юности, те дни, когда заработал свою славу? Или снова и снова видит ту ужасную ночь, когда его брат погиб от рук убийцы в белом? И почему с началом этих приступов он так часто говорит о сияющих рыцарях? А Долину от всего этого становилось не по себе. Долинар был черным шипом, военным гением и живой легендой. Они с братом воссоздали Литкарп, погрязши в многовековых сварах, которые устраивали воинственные великие князья. Он победил в бесчисленных дуэлях, выиграл десятки сражений. Целое королевство считалось с ним. И теперь это. Что должен сделать Адалин как сын, если его возлюбленный отец, величайший из живущих, начал терять разум? Садис рассказывал о недавней победе. Прошло уже два дня, как он выиграл еще одно сердце но король, похоже, только сейчас об этом узнал. Адалин напрягся, слушая хвастливые речи. «Надо бы нам сдвинуться назад», — проговорил Ренарин. «Мне не нравится, каким ты становишься, когда садия сблизка». Рина «Ринарин, нельзя спускать с него глаз», — подумал Адалин. «Он знает, что отец слабеет и попытается нанести удар». Юноша ничего не сказал и вынудил себя улыбнуться. Ради Ринарина следует попытаться выглядеть спокойным и уверенным. В общем-то, это не трудно. Адалин бы с радостью проводил день за днем, сражаясь на дуэлях, в праздности или ухаживая за очередной симпатичной девушкой. Увы, сейчас жизнь стала скупа на простые удовольствия. «В последнее время просто образец храбрости», — говорил король. «Садиас, ты прекрасно справляешься с захватом света сердец. Это похвально». «Благодарю, Ваше Величество». Хотя, должен признаться, соревнование уже не так захватывает, поскольку кое-кого оно, похоже, вообще не интересует. Думаю, даже лучшие мечи в конечном счете теряют остроту. Долинар, который в прошлом не приминул бы ответить на завуалированное оскорбление, промолчал. А Долин стиснул зубы. Со стороны Садиаса было вопиющим бесстыдством подвергать Долинара нападкам в его нынешнем состоянии. Возможно, стоит бросить напыщенному подонку вызов. Великих князей не принято вызывать на дуэль. Подобный шаг сулит большую бурю, но, возможно, он готов. Возможно, Адалин предостерег Ренорин. Адалин глянул на брата и понял, что поднял руку, словно для призыва клинка. Он переложил вожжу в эту руку и подумал. «Забери тебя буря, садис». Оставил бы ты моего отца в покое. «Почему бы нам не поговорить об охоте?» — спросил Ринарен. Младший Холин носил очки. В седле держался, как всегда, безупречно, выпрямив спину, словно образец благопристойности и церемонности. «Ты совсем не волнуешься?» отозвался Адалин. «Я никогда не понимал, что такого люди находят в охоте. Какая разница, насколько зверь велик? В конечном счете, это ведь просто бойня!» А вот дуэли — совершенно другое дело. Ощутить в руке осколочный клинок, противостоять кому-то умелому, опытному и внимательному. Мужчина против мужчины, сила против силы, разум против разума. Погоня за тупым чудовищем не шла ни в какое сравнение с этим. «Может, тебе бы стоило все-таки пригласить Яналу?» — сказал Ренарин. «Она бы не поехала. Только не после...» Но ты в курсе. Вчера из-за мне пришлось уйти. Ты их прям вел себя с ней не очень-то умно. Неодобрительно заметил Ринарин. Адалин пробормотал что-то уклончивое. Он не виноват в том, что отношения так часто заканчивались громким скандалом. Хотя в данном случае доля его вины была. Но обычно происходило иначе. Тут просто так совпало. Король начал на что-то жаловаться. Братья отстали и ничего не услышали. «Давай догоним!» – предложил Адалин, подстегивая своего скакуна. Ринарин закрыл глаза, но последовал за братом. «Объедини их!» – прошептал голос в голове Далинара. Он никак не мог отделаться от этих слов. Они поглотили его. Пока храбрец рысью шел по скалистому, сеянному валунами плато, одному из многих на расколотых равнинах. «Разве мы не должны были уже добраться?» – спросил король. — Ваше Величество, мы примерно в двух-трех плато от места охоты, — сказал Долинар, размышляя о своем. — Думаю, если все пойдет согласно планам, будем там через час. Если бы мы могли забраться на возвышенность, то, возможно, увидели бы шатер. — Возвышенность? Вон та скала впереди подойдет? — Думаю, да. Долинар изучил скалу, похожую на высокую башню. «Можно послать разведчиков. Пусть проверят». «Разведчиков? Вот еще! Дядя, мне надо размяться!» «Ставлю пять полных бромов, что окажусь на вершине быстрее тебя!» И король умчался галопом под грохот копыт, бросив потрясенную компанию светлоглазых, секретарей и гвардейцев. «Буря!» Выругался Долинар и пришпорил коня. «Адалин, прими командование! Проверьте следующее Платона всякий случай!» Сын, до сих пор тащившийся позади, резко кивнул. Долинар галопом поскакал следом за королем, фигуры в золотых латах и длинном синем плаще. Копыта громко стучали по камню, мимо проносились скалы, впереди на краю плато, руто вздымалась скала, похожая на шпиль. Такие на расколотых равнинах встречались постоянно. «Мальчишка, собери тебе буря!» Долинар все еще думала о Белокаре, как о мальчике хотя королю пошел 27 седьмой год. Но иногда он вел себя по-детски. Разве так трудно предупредить, прежде чем устроить очередной трюк? И все же часть вперед, Долинар вынужден был признать, что ощущение свободной погони, без шлема, подставив лицо ветру. Ему нравится, сердце забилось чаще, и он простил порыв ставшей причиной этой гонки. На миг он даже позволил себе забыть все тревоги и даже слова, что эхом звучали в голове. Королю захотелось гонки? Что ж, Долинар ее устроит. Он обогнал короля. Жеребец Алакара был породистым, но он не мог сравниться с храбрецом, чистокровным решадиумом. На две ладони высшие и намного сильнее обычных коней. Эти животные сами выбирали своих седаков. И только десятку людей в военных лагерях так повезло. Долинар был одним из них, а Долин – другим. Через несколько секунд Долинар оказался у основания скалы. Он на ходу выпрыгнул из седла. Удар был жестоким, но осколочный доспех его смягчил. И камень под металлическим ботинком великого князя обратился в крошку. Тот, кто ни разу в жизни не надевал осколочный хлад, В особенности тот, кто привык к их несовершенным подобиям, обычному доспеху и кольчуги, ни за что бы не понял этого ощущения. Осколочный доспех был не простым оружием, а чем-то намного большим. Долинар побежал к основанию скалы, а Элакар галопом несся позади. Великий князь прыгнул и схватился за каменный выступ. Поднатужившись, поднялся. Доспех даровал ему силу нескольких человек. Внутри его проснулся состязательный азарт, далеко не такой отчетливый, как азарт битвы, но вполне достойная замена. Внизу заскрежетал камень. Элокар тоже начал подниматься. Долинар на него не смотрел. Он не сводил глаз с маленькой естественной платформы на вершине 40 футовой скалы и шарил закованными в сталь пальцами в поисках очередной опоры. Древняя броня совершенно не препятствовала чувствительности пальцев. Казалось, он был не в латах, а в тонких кожаных перчатках. Сперва что-то заскрежетало, и раздались тихие ругательства. Элокар выбрал другой путь в надежде обогнать Долинара, но оказался в той части скалы, где не за что было ухватиться. Его продвижение застопорилось. Золотой осколочный доспех короля заблестел, когда он посмотрел на дядю. Элокар стиснул зубы и мощным рывком подбросил себя вверх к уступу. «Глупый мальчишка!» – подумал Долинар, глядя, как король словно завис в воздухе на миг. А потом схватился за выступающий камень. Затем Элокар подтянулся и продолжил взбираться. Великий князь двигался яростно. Камни скрежетали под его металлическими пальцами. Осколки так и сыпались. Ветер развивал его плащ. Далинар поднимался, напрягался и вынуждал себя продвигаться дальше, держась чуть впереди короля. До вершины оставалось несколько футов. Азарт пел внутри. Он потянулся к цели, готовый победить. Проиграть нельзя. Необходимо. Объедини их. Он замешкался, сам не понимая почему и позволил племяннику себя обогнать. Элокар с трудом поднялся на ноги на вершине скалы и триумфально рассмеялся. Он повернулся к Долинару и протянул руку. «Буря и ветер, дядя, ты вынудил меня попотеть! Я уже было решил, что мне за тобой не угнаться!» Триумф и радость на лице Элокара заставили Долинара улыбнуться. Молодому человеку сейчас нужны победы. Даже от маленьких завоеваний есть прок. Спрены славы, крошечные золотые полупрозрачные пузырьки света. Один за другим начали появляться вокруг него. Привлеченные ощущением успеха. Великий князь похвалил себя за медлительность. Племянник втянул его на платформу. На вершине естественной башни как раз хватало место для двоих. Тяжело дыша, долинар, похлопал короля по спине. Металл звякнула металл. «Ваше Величество, и впрямь хорошее соревнование получилось. И вы сыграли отлично». Король просиял. Его золотой осколочный доспех блистал в свете полуденного солнца. Забрало было поднято, открывая светло-желтые глаза, прямой нос и чисто выбритое лицо, которое могло считаться даже слишком красивым с полными губами, широким лбом и волевой челюстью. Гавелар выглядел так же до того, как обзавелся сломанным носом и ужасным шрамом на подбородке. Внизу показались солдаты из Кобальтовой гвардии, несколько адъютантов Элакара включая Садиаса. Его латы светились красным, однако он не был полным рыцарем осколков. Владел лишь доспехом, но не мечом. Долинар поднял взгляд. С такой высоты можно было увидеть большую часть расколотых равнин. И его охватило до странности знакомое чувство. Ему показалось, что он уже стоял так высоко, рассматривая странный ландшафт. микс спустя это ощущение исчезло. «Вон там!» Калакар указал рукой в золотой перчатке. «Я вижу наш конечный пункт!» Долинар прикрыл рукой глаза от солнца и разглядел в трех плато от них большой шатер под флагом короля. Туда вели широкие постоянные мосты. Они находились относительно близко к алитийской части расколотых равнин. На плато, которое сторожил сам Долинар. Это он должен был охотиться на обитавшего здесь ущельного демона и предъявить права на драгоценность в сердце твари. «Дядя, и опять ты был прав», — сказала Лакар. «Постарайся, чтобы это вошло в привычку. Полагаю, я не должен тебя винить, хотя могу снова и снова побеждать тебя в гонке». Долинар улыбнулся. «Я словно помолодел. Вспомнил те дни, когда гонялся за твоим отцом и за какой-нибудь ерунды». Губы Лакара сжались в тонкую нитку, и спрены славы исчезли. Упоминания Гавилари портили ему настроение. Он подозревал, что сравнение с прежним королем нелесный. К несчастью, нередко так оно и было. Долинар поспешно продолжил. «Мы, должно быть, выглядели как 10 дурней, когда вот так сорвались с места. Лучше бы вы предупреждали меня заранее, чтобы личная гвардия успела отреагировать. Мы все-таки на войне». «Ты слишком много волнуешься! Паршенди уже несколько лет не осмеливаются так близко подходить к нашей части равнин». Но мне показалось, что две ночи назад вы были озабочены своей безопасностью. Элокар тяжело вздохнул. «Дядя, сколько раз нужно объяснять? Я могу встретиться лицом к лицу с противником, держа клинок в руке. Ты должен защитить меня от того, что враги могут предпринять, когда никто не видит. Когда вокруг темно и тихо!» Долинар не ответил. Тревога и Локара, скорее тревожная одержимость по поводу наемных убийц была сильна. Но разве можно его винить, учитывая, что случилось с его отцом? «Брат, прости». Подумал он, как делал каждый раз, вспоминая ночи, когда погиб Гавилар. И рядом с ним не было брата, чтобы защитить. «Я проверил то, о чем вы меня просили». Долинар отогнал дурные воспоминания. «В самом деле? И что обнаружили?» «Боюсь немногое». На вашем балконе не было следов посторонних, и ни один слуга не сообщил, что видел кого-то поблизости. Но кто-то следил за мной с темноты той ночью. Ваше Величество, если и так этот кто-то не вернулся и не оставил следов. Элокар выглядел недовольным, и затянувшаяся пауза в разговоре сделалась неприятной. Внизу Адалин встретился с разведчиками и готовил отряд к переходу на соседнее плато. Элакар возражал против того, чтобы Долинар брал с собой столько людей. Большинство из них на охоте не нужны. Убить чудовище предстояло рыцарям, вооруженным осколочными доспехами или мечами, а не солдатам. Но Долинар предпочел обеспечить племяннику защиту. Налеты Паршенди сделались не такими дерзкими, как за годы войны. Алитийские письмоводительницы предполагали, что их количество составляет четверть от первоначального. Хотя и не могли утверждать с уверенностью, но присутствие короля вполне способно спровоцировать врагов на безрассудную атаку. Подул ветер, и Долинар ощутил то же, что и несколько минут назад. Как будто он уже стоял на вершине скалы и смотрел на раскинувшуюся вокруг пустошь. Жуткий, потрясающий до глубины души простор. «Вот оно», — подумал он. Я и впрям стоял на похожей скале. Это было... Это было в одном из его видений. В самом первом. «Ты должен их объединить!» Сказал ему странный гулкий голос. «Ты должен подготовиться! Обрати свой народ в крепость силы и мира! Стену, чтобы противостоять ветрам! Прекрати свары и объедини их! «Грядет буря-бурь, ваше величество», — начал Долинар. «Я...» Он умолк, так ничего и не сказав. Да и что он мог сказать? Что его посещают видения? Что вопреки религии и здравому смыслу он думает, будто эти видения насылают всемогущие? Что он думает, будто им следует покинуть поле боя и вернуться в Алиткар? Ну что за глупости? «Дядя?» — спросил король. «Тебе что-то нужно?» «Ничего. Давай-ка лучше вернемся к остальным». Адалин, сидя верхом и поджидая новых донесений разведчиков, накручивал на палец вожжи из свиной кожи. Он сумел отвлечься от отца и с и теперь предавался размышлениям о том, как бы объяснить свое расставание с Рилой. Чтобы Янала проявила к нему больше симпатии. Янала любила древние эпические поэмы. «Может, стоит поведать о расставании в драматическом ключе?» Юноша улыбнулся, подумав о ее роскошных черных волосах и лукавой улыбке. Дерзкая красавица дразнила его, хоть и знала, что он ухаживает за другой. Это тоже можно использовать. А вдруг Ринорин прав, и ему впрямь стоило пригласить ее на охоту. Перспектива сражения с большепанцирником прильщала бы куда сильнее. Наблюдая за ним красивая длинноволосая девушка. «Свет лорда долин! Поступили новые донесения разведчиков!» Сообщил подбежавший Тарилар. Мысли о вернулись к насущным делам. Вместе с несколькими членами Кобальтовой гвардии он занял позицию основания Высокой скалы, на вершине которой все еще беседовали его отец и король. У Тарилара, командира разведчиков, было узкое лицо, широкая грудь и такие же плечи. С некоторых ракурсов его голова казалась маленькой по сравнению с телом, как будто ее сплющили. «Докладывайте», – распорядился Адалин. Разведчики из «Авангарда» встретились со старшим егерем и вернулись. На ближайших плато паршенди никто не видел. Роты 18 и 21 на позициях. Хотя еще есть 8 рот в пути. Адалин кивнул. Пусть 21 рота вышлет несколько верховых, чтобы они патрулировали 14 и 16 плато, и еще по двое дозорных отправьте на плато 6 и 8. 6 и восемь? Те, что позади? Если бы я хотел устроить засаду на охотников, пояснила долин, я бы сделал крюк и отрезал им путь к отступлению. Выполняйте. Да, Светлорд. тарилар отсолютовал ему и побежал выполнять указания. Думаешь, это необходимо? Спросил Ринарин, подъезжая к долину. «Нет, но отец все равно прикажет это сделать. Ты же знаешь, что он так поступит». Наверху что-то задвигалось. Адалин поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как король прыгает с вершины скалы и пролетает где-то 40 футов с развивающимся за спиной плащом. Отец стоял на краю, и Адалин мог представить себе, какие ругательства тот произносит про себя, глядя на такой безрассудный поступок. Осколочный доспех мог выдержать подобное падение. Но скала довольно высокая, чтобы оно стало опасным. Элокар приземлился с весьма громким треском, взметнув тучи каменной крошки и облако бури света. Он сумел удержаться на ногах. Долинар спустился более безопасным путем, добравшись до выступа пониже и лишь оттуда спрыгнул. «В последнее время он все чаще и чаще выбирает безопасный путь», рассеянно отметила Долин и он все время находит причины передать мне командование. Все еще погруженный в раздумья, юноша пустил коня рысью прочь из тени скалы. Нужно получить донесение стражников из Арьергарда. Отец захочет его выслушать. По пути он миновал компанию светлоглазах и свиты садиса За королем, Садиасом и Вамой следовали вереницы прислужников, помощников и подхалимов. Глядя, как они едут, одетые в удобные шелка, в открытых спереди жакетах, в паланкинах, укрывающих от солнца, Адалин особенно остро ощутил, как сам потеет в громоздких латах. Осколочный доспех был прекрасен и наделял значительной силой, но под палящим солнцем любой пожелал бы чего-то менее тесного. Но, конечно, он не мог носить обычную одежду, как остальные. Адалину приходилось быть в мундире, даже на охоте. Военные заповеди о лете требовали этого. Какая разница, что никто уже много веков не следовал заповедям. По крайней мере, никто, кроме Долина Рахолина и, соответственно, его сыновей. Адалин миновал пару праздных светлоглазых, Вартиана и Ламарда, лишь недавно ставших постоянными спутниками Садиаса. Они переговаривались достаточно громко, чтобы Адалин услышал, вероятно, с умыслом. «Опять гонится за королем!» Вартиан покачал головой. «Прямо как Рубигончия, которая семенит следом за пятками хозяина!» «Какой позор!» – отозвался Ламарт. «Как давно Долинар выигрывал Светосердце? Он их получает только когда король позволяет охотиться без соревнования». А Долин стиснул зубы и поехал дальше. Он не мог вызвать кого-нибудь на дуэль, пока находится при исполнении или командует отрядом. Так интерпретировал заповеди отец. Сын раптал из-за ненужных ограничений. Но мнение Долинара было мнением вышестоящего офицера. Это означало, что спорить нельзя. Нужно придумать способ вызвать двух льстивых идиотов на дуэль при каких-то иных обстоятельствах. К несчастью, он не мог драться с каждым, кто задевал его отца. Проблема в том, что они правы. Алитийские княжества сами по себе словно королевство со значительной автономией. Несмотря на то, что они признали Гавелара королем, Элакар унаследовал трон, и Долинар по праву вступил во владение княжеством Холлин. Тем не менее, большинство великих князей лишь символически принимали верховую власть короля. Это означало, что Элакар остался без страны, которую мог бы назвать своей собственной. Временами он вел себя как правитель княжества Холин, проявляя интерес к каждодневным проблемам. Вследствие этого долинар хоть и должен был править самостоятельно, склонялся перед капризами локара и тратил силы на защиту племянника. С точки зрения окружающих это было проявлением слабости. Великий князь Холин превратился в обычного телохранителя, пусть даже обладающего славной репутацией. Раньше, когда долинара боялись, люди шептаться не смели о подобных вещах. А что теперь? Он все реже и реже принимал участие в вылазках на плато. И его войско отставало по числу добытых свет и сердец. В то время как другие сражались и побеждали, Долинар и его сыновья тратили время на бюрократию. А Долин хотел сражаться и убивать паршенди. Какой толк следовать с военным заповедям? Если так редко удается воевать по-настоящему? Во всем виноваты эти видения. Долинар не был слабым и он точно не был трусом. Что бы там ни болтали люди, отец просто все время тревожился. Капитаны арьергарда еще не прибыли, и Адалин решил отчитаться перед королем. Он рысью подъехал к Локару и повстречался с садисом, который сделал то же самое. Садиас предсказуемо нахмурился, увидев его. Великий князь гневался из-за того, что у Адалина был осколочный клинок, а у него нет. Он страстно желал получить такое оружие вот уже много лет. Адалин посмотрел великому князю в глаза и улыбнулся. «Садис, в любой момент, когда захочешь, вызови меня на дуэль ради клинка. Я в твоем распоряжении». Адалин был готов на все, чтобы выманить этого угря в человеческом обличье на дуэльный ринг. Когда подъехал Долинар и король, Адалин тотчас же заговорил, не дав Садиусу рта раскрыть. Ваше Величество! Получены донесения разведчиков. Король вздохнул. Опять какая-нибудь чепуха, скорее всего. Дядя, нам в самом деле требуется донесение по каждому пустяку. Ваше Величество, мы на войне, сказал Долинар. Элакар страдальчески вздохнул. Странный ты человек, кузен, подумала Долин. Элакар видел убийц каждой тени, но нередко пренебрегал угрозы со стороны паршенти. Он мог метнуться куда-нибудь, как сегодня, без личной гвардии, прыгнуть с орокафутовой скалы. Но по ночам не спал, опасаясь, что его прикончат. «Сын, рапортуй!» – велел Долинар. А Долин помедлил. Теперь он чувствовал себя глупо из-за того, что в донесении не было особого смысла. Разведчики не видели признаков Паршенди. Они встретили старшего егеря. Две роты обеспечивают безопасность следующего плато – «И еще восьми требуется время, чтобы пересечь расщелину. Но мы уже близко». «Да, мы видели сверху», — ответил Элокар. «Возможно, кто-то мог бы поскакать туда». «Ваше Величество», — вмешался Долинар. «Если вы отправитесь вперед самостоятельно, это некоторым образом сделает бессмысленным то, что я взял с собой войско». Элокар закатил глаза. Великий князь не подался, выражение его лица оставалось таким же суровым, как окружающие скалы. Увидев отца крепким, не перед вызовом, Адалин с гордостью улыбнулся. Но почему он не мог так себя вести все время? Почему столь часто отвечал молчанием на оскорбления или провокации? «Очень хорошо», — сказал король. «Сделаем перерыв и подождем, пока все войско не перейдет через расщелину». Королевская свита не заставила себя ждать. Мужчины спешились, женщины приказали носильщикам упустить паланкины. Адалин отправился за донесение Марьергарда. К моменту, когда он вернулся, Локар уже был в центре всеобщего внимания. Слуги установили небольшой навес, чтобы устроить для него тень. А другие подавали вино, охлажденное при помощи одного из новых фабриалей, который мог делать вещи холодными. Адалин снял шлем и вытер лоб тряпкой вновь подумав о том, как хорошо было бы присоединиться к остальным и немного выпить. Вместо этого он спешился и принялся искать отца. Долинар стоял позади навеса, сцепив за спиной руки в латных перчатках. И смотрел на восток в сторону изначалья, дальнего невидимого места, где начинались великие бури. Рядом с ним стоял Ринарин и тоже вглядывался вдаль, словно пытаясь понять, что же такого интересного там увидел отец. Адалин положил руку брату на плечо. Иринарин ему улыбнулся. Адалин знал, что его брат, которому уже исполнилось 19, был не таким, как все. Он носил на поясе меч, но едва ли знал, как им пользоваться. Таившаяся в крови болезнь не позволяла ему тратить на тренировки столько времени, сколько требовалось. «Отец», — заговорил Адалин, — «возможно, король прав. Может быть, нам следует поскорее отправиться дальше?» «Я вообще хотел бы побыстрее завершить эту охоту». Долинар посмотрел на него. «Когда я был в твоем возрасте, то с нетерпением ждал такой охоты. Убив большепанцирника, молодой человек мог бы этим похваляться целый год». «Только не начинай опять», — подумала Адалин. «Но почему всех так возмущало, что он не любит охотиться?» «Отец, это же просто чул-переросток!» «Эти чулы-переростки...» Достигают 50 футов в высоту и могут сокрушить даже человека в осколочном доспехе. Да, и потому мы будем выманивать его часами, жарясь на палящем солнце. Если он решит показаться, мы утыкаем его стрелами, а приблизимся только после того, как он достаточно ослабеет, и до смерти изрубим осколочными клинками. Очень честная схватка. «Это не дуэль», — заметил Долинар. «Это охота». «Великая традиция!» Адалин вновь скинул бровь. «И да!» — признал отец. «Она может быть утомительной». Но король настаивал. «Адалин, ты просто страдаешь из-за проблем с Рилой!» — вмешался Ренарин. «Неделю назад ты был воодушевлен. Тебе и в самом деле стоило пригласить Яналу!» Янала ненавидит охоту. Считает ее варварством. Долинар нахмурился. «Янала...» «Какая еще Янала?» «Дочь Светлорда Люстоу», — пояснила Долин. «И ты за ней ухаживаешь?» «Еще нет, но прилагаю большие усилия». «Что случилось с той другой девушкой?» «Той низенькой, что любила серебряные ленты для волос?» «Дели?» — уточнила Долин. «Отец, мы расстались больше двух месяцев назад». «В самом деле?» «Ну да», — Долинар потер подбородок. Между нею и Яналой было еще две отец, заметила Долин. Тебе бы стоило быть повнимательней. Да поможет всемогущий тому, кто попытается разобраться в твоих забутанных связях, сын. «Рила была последней, сказал Ринарин. Долинар нахмурился. И вы двое. «Повздорили вчера. А долин кашлянул, намереваясь сменить тему. Как бы то ни было, тебе не кажется странным, что король настоял на собственном участии в охоте? Не особенно. «Не так уж часто сюда выбирается по-настоящему большой зверь, а мой племянник редко участвует в вылазках на плато, он не может сражаться по-другому». «Но ведь он повсюду видит убийц, с чего вдруг ему вздумалось отправиться на равнины на охоту, тем самым подставляясь под удар». Долинар посмотрел в сторону королевского навеса. И «Я знаю, что это кажется странным, сын, но и лакар куда сложнее, чем принято считать» и переживает из-за того, что подданные видят в нем труса. Поскольку он так сильно боится убийц, ищет другие способы показать свою храбрость. Иногда это глупые способы. Но Локар не первый, кого я знаю, выходящий на битву без страха. Но съеживается от ужаса при мысли о ножах среди теней. Напускная храбрость – признак неуверенности в себе. Король учится править. Ему нужно охотиться. Ему нужно доказать самому себе и остальным, что он по-прежнему достаточно силен, чтобы руководить воюющим королевством. Поэтому я поддержал его. Успешная охота в контролируемых обстоятельствах может улучшить его репутацию и уверенность в своих силах. А Адалин медленно закрыл рот. Слова отца зарубили его возражение на корню. Странное дело. Теперь после объяснений действия короля казались вполне осмысленными. Адалин посмотрел на отца. «Как могут они шептаться, что он трус? Разве не видят его мудрость?» «Да», — проговорил Долинар, и его взгляд сделался отрешенным. «Твой кузен куда лучше, чем думают многие, и куда более сильный король. По крайней мере, он может им быть. Мне лишь надо подумать, как убедить его покинуть расколотые равнины». Адалин обомлел. «Что?» «Я сначала не понимал», — продолжил Долинар. «Объединить их. Я должен объединить их. Но разве они уже не объединены? Мы сражаемся вместе здесь на расколотых равнинах. У нас общий враг, Паршенди. Я начинаю понимать, что мы объединились лишь на словах. Великие князья не жалеют пустых слов для Элакара». Но это война, это противостояние для них игра. Соревнования друг с другом. Здесь мы их не объединим. Нам надо вернуться в Алиткар обеспечить безопасность родной страны. Научиться трудиться бок о бок, как единый народ. Расколотые равнины нас разделяют. Все слишком сильно переживают из-за возможности заполучить богатство и славу. «Отец, богатство и слава — сама суть существования народа Алети, возразила Адалин. «Неужели ему это померещилось? А как быть с договором отмщения? Великие князья поклялись свершить возмездие и наказать Паршенди, и мы попытались исполнить клятву!» Долинард посмотрел на Адалина. «Я понимаю, что это звучит ужасно, сын, но есть вещи поважнее отмщения. Я любил Гавилара». Я отчаянно по нему скучаю и ненавижу паршендей за то, что они сделали. Но Гавилар положил жизнь на то, чтобы объединить Алиткар. И я скорее отправлюсь в преисподнюю, чем позволю его снова разломать на части. Отец, с болью проговорила Долин. Если что и происходит неправильно, так это то, что мы не прилагаем достаточно усилий. Ты думаешь, великие князья играют в игры? Ну так покажи им, как это делается! «Вместо того, чтобы рассуждать о подступлении, мы должны говорить о продвижении, нанесении удара Паршенди, а не о продлении осады!» «Возможно...» «Так или иначе, нельзя даже упоминать об отводе войск», — продолжила Долин. «Люди уже болтают, дескать...» Долинар потерял хребет. «Что они скажут, если узнают о таком? Ты ведь с королем еще не обсуждал, верно?» «Нет, не нашел правильных слов». «Прошу тебя, не говори с ним об этом!» «Посмотрим». Долинар повернулся к расколотым равнинам, и его взгляд опять стал отрешенным. «Отец!» «Сын! Ты высказал свое мнение, я тебе ответил. Не усугубляй ситуацию. Ты получил донесение Айрергарда». «Да». «А что с Авангардом?» «Только что проверил и...» Он умолк. Проклятье. Прошло уже достаточно времени». Вероятно, пора королю со свитой двигаться дальше. Остаток армии не мог покинуть это плато, пока король не окажется в безопасности на другой стороне. Адалин вздохнул и отправился за донесением. Вскоре они все пересекли расщелину и направились к следующему плато. Ринарин рысью подъехал к Адалину, попытался увлечь его беседой, но брат едва отвечал. Его охватила странная тоска. Большинство людей в армии, даже те... Кто был всего на несколько лет старше Адалина, бились рядом с его отцом в те славные дни. Юноша понял, что завидуют тем, кто знал его отца и видел, как он сражается до того, как заповеди подчинили его себе. Изменения начались, когда погиб король Гавилар. В тот ужасный день все пошло наперекосяк. Потеря брата чуть не сокрушила великого князя. И Адалин знал, что никогда не простит Паршенди, причиненный отцу боли. Никогда! Люди сражались на равнинах по иным причинам, но Адалин пришел сюда из-за этого. Может быть, если они одержат победу над Паршенди, отец снова станет прежним? Может быть, те призрачные видения, что мучают его, исчезнут? Впереди Долинар негромко разговаривал с Адиасом. Оба хмурились. Они едва выносили друг друга, хотя когда-то были друзьями. Это также изменилось в ночь смерти Гавелара. Что же между ними произошло? День шел своим чередом, и в конце концов они прибыли на место охоты. Два плато, на одной из которых должны выманить чудовище для атаки, и другое для тех, кто собирался наблюдать. Как у большинства, у этих плато была неровная поверхность, покрытая стойкими растениями, привыкшими к постоянным бурям. Уступы, углубления, неровный ландшафт превращали сражения на них весьма опасное дело. Адалин присоединился к отцу, который ждал у последнего моста, в то время как король в сопровождении отряда солдат перешел на наблюдательное плато. За ним должна была последовать свита. «Сын, ты хорошо справляешься с командованием». Долинар кивнул группе солдат, которые отсолютовали ему, проходя по мосту. «Они опытные войны. Им едва ли нужен командир во время перехода с одного плато на другое?» «Да». «Но тебе требуется опыт руководства, а им нужно увидеть в тебе командира». Подъехал Ринарин. Похоже, пришло время им перейти на наблюдательное плато. Долинар кивком велел сыновьям отправиться первыми. Юноша развернул коня, но замешкался. Увидев, как со стороны военных лагерей быстро приближается всадник, нагоняя охотников. «Отец!» А Долин указал на всадника. Долинар тотчас же повернулся, следуя его жесту. Однако Адалин вскоре опознал вновь прибывшего. Это был, вопреки его ожиданиям, не гонец. «Шут!» — крикнула Адалин, взмахнув рукой, и всадник направился к ним. Королевский шут высокий и худой ехал верхом на черном мерине. Он был одет в жесткий черный сюртук и черные штаны, которые гармонировали с его темными ониксовыми волосами. Хотя на поясе у него висел длинный тонкий меч, это оружие, насколько было известно, никогда не покидало ножен. Скорее дуэльная рапира, чем боевой клинок. То есть в значительной степени символическое лезвие. Приблизившись голубоглазый шут поприветствовал их кивком. На его лице играла одна из привычных проницательных улыбочек. На самом деле он не был светлоглазом, да и темноглазым тоже. Он был... что ж... Он был королевским шутом, единственным и неповторимым. «О, принц Адалин!» — воскликнул шут. «Ты впрямь умудрился отклеиться от молодых женщин из лагеря на достаточно долгое время, чтобы поучаствовать в охоте, и я впечатлен!» Адалин издал тихий тревожный смешок. «О да, все только об этом и говорят». Шут скинул бровь. Адалин вздохнул. Шут все рано или поздно узнает. Было немыслимо что-то скрыть от этого человека. Я пригласил вчера одну даму на обед, но э, на самом деле я приударил за другой. Дама оказалась ревнивицей, так что теперь со мной не разговаривают обе. Адалин, не устаю восхищаться тем, как ты умудряешься ввязываться в подобную неразбериху. Каждый новый случай захватывает сильнее, чем предыдущий. «Ах, да, захватывает, именно это и происходит, да». Королевский шут снова рассмеялся, хотя продолжал держаться с достоинством. Он не был обыкновенным придворным дураком, какие встречаются в иных государствах. Шут был самым настоящим королевским оружием. Оскорблять приближенных ниже королевского достоинства, поэтому и лакар пользовался шутом. Как пользуются перчатками, когда нужно взять в руки что-то мерзкое, чтобы не приходилось не сходить до грубости или враждебности. Этот новый шут появился несколько месяцев назад, и было в нем что-то... необычное. Он знал вещи, которых не должен был знать. Важные вещи. Полезные вещи. Шут кивнул Долинару. «Ваша светлость?» «Шут!» Сухо бросил Долинар. «И принц Ринарин?» Юноша в ответ даже не поднял глаз. «Ринарин, ты не поприветствуешь меня?» Изумился Шут. Ринарин молчал. «Он думает, ты станешь насмехаться над ним, если он заговорит», объяснила Адалин. «Сегодня утром брат сказал мне, что в твоем присутствии не произнесет ни слова». «Прелестно! Значит, я могу говорить, что хочу, и он не станет возражать!» Ринарин забеспокоился. Шут наклонился к долину. Я вам рассказывал о том, как позапрошлым вечером мы с принцем Ринарином шли по улице военного лагеря. Нам повстречались две сестрички, ну, знаете, такие голубоглазые и... «Это ложь!» — воскликнул Ринарин краснея. «Ну ладно, ладно», — согласился Шут и глазом не моргнув. «Должен признаться, Сестер было три». Но принц Ринарин, какая несправедливость, заполучил двух. В то время как мне пришлось спасать свою репутацию и... «Шут!» – перебил Долинар посуровев. Человек в черном посмотрел на него. «Возможно, тебе стоит одаривать своими насмешками тех, кто их заслуживает». «Светлорд Долинар? Кажется, я именно это и делаю!» Великий князь помрачнел сильнее. Шут ему никогда не нравился, и дразня Ринарина -Рина лишь усиливал недовольство. А Долин мог это понять, хотя Шут обычно ограничивался дружелюбным потруниванием над его братом. Насмешник двинулся прочь, проезжая мимо Долинара, он наклонился к великому князю и прошептал так тихо, что Адалин едва сумел расслышать. «Свет, лорд Долинар, мои остроты заслуживают те, кому они приносят пользу. Твой сын сильнее, чем кажется». Он подмигнул и, развернув меренно, направился к мосту. «Буря и ветер, нравится мне этот человек!» — усмехнулся Адалин. «Лучший шут из всех!» «Меня этот шут раздражает», — тихо проговорил Ринарин. «В этом половина удовольствия!» Долинар ничего не сказал. Втроем они пересекли мост и миновали Шута. Тот остановился помучить группу офицеров. Светлоглазых достаточно низкого ранга, чтобы им пришлось служить в армии, отрабатывая жалования. Некоторые из них смеялись, пока Шут издевался над кем-то другим. Как только они догнали короля, к ним обратился старший егерь, невысокий, с заметным брюшком. Башин носил постоянный наряд кожаный плащ и шляпу с широкими полями. Он был темноглазым второго нана. Самого высокого и престижного ранга, какой только мог быть у темноглазого. Этот нан предполагал даже право вступать в брак с членом светлоглазой семьи. Башин поклонился королю. «Ваше Величество, вы как раз вовремя. Мы только что забросили приманку». «Отлично!» Элокар спрыгнул с лошади, а долины и Долинар последовали его примеру. Позвякивая сколочным доспехом, великий князь Холина отвязал от седла шлем. И как долго это продлится? Скорее всего, 2-3 часа, ответил Башин, принимая вожи королевского скакуна. Конюхи забрали двух рашидиумов. Мы расположились вон там. Башин указал на охотничье плато, меньше из двух, где и намечалось настоящее сражение. Подальше от свиты основной массы солдат, Несколько охотников вели неуклюжего чула вдоль края. За зверем волочилась веревка, другой конец которой закинули в пропасть. К нему и привязали наживку. «Мы использовали свиные туши, — объяснил Башин, — и вылили свиную кровь в расщелину. Патрули видели здесь ущельного демона не меньше дюжины раз. У него тут рядом гнездо, точно вам говорю. Он не собирается окукливаться». Он для этого слишком большой и слишком долго тут ошивается, так что охота выйдет отличная. Как только он появится, мы выпустим стадо диких свиней для отвлечения, и вы сможете начать разить его стрелами. Они привезли с собой луки. Громадные стальные луки, стрелявшие дротиками толщиной в три пальца. Толстые тетивый луков мог натягивать только человек в осколочных доспехах. Это было недавнее изобретение инженера Фалети. Основанная на достижениях фабриалевой науки. каждому большелуку требовался маленький заряженный самосвет, чтобы сила натяжения не деформировала металл. Тетя Долина Навани, вдова короля Гавелара, мать Элакара и его сестры Ясны, руководила изысканиями, которые увенчались созданием этого оружия. Как жаль, что она уехала! рассеянно подумала Далин. Навани интересная женщина. С ней невозможно заскучать. Луки уже начали называть осколочными. Но юноше это не нравилось. Осколочные клинки осколочные доспехи были чем-то особенным. Памятниками другой эпохи. Той, когда в Рошаре жили сияющие. Никакая фабрялевая наука и близко не подошла к созданию чего-то похожего. Башин повел короля и великих князей в павильон в центре плато, предназначенного зрителям. Адалин присоединился к отцу, намереваясь отчитаться о переходе. Примерно половина солдат стояла на местах. Но многие придворные все еще перебирались по широкому постоянному мосту. Знамя короля полоскалось над павильоном, и уже возвели палатку с освежающими напитками. Поодаль солдат устанавливали опоры для четырех большелуков. Они были гладкими, грозными на вид и рядом с каждым лежали толстые черные дротики в четырех колчанах. «Думаю, это прекрасный день для охоты», — сказал Башин Долинару. «Судя по донесениям, тварь здоровенная. Больше, чем вам когда-нибудь приходилось убивать, Светлорд». «Гавилар всегда хотел прикончить такого», — с тоской ответил Долинар. «Он любил охотиться на больших панцерников, а вот с ущельными демонами ему не везло». «Даже странно, что у меня получилось убить стольких». В отдалении замычал Чул, тянувши наживку. «Светлорд, бейте по ногам!» – посоветовал Башин. Рекомендации перед охотой были частью его обязанностей, к которым он относился серьезно. «Вы привыкли атаковать ущельных демонов, когда те в виде куколок. Не забывайте, что они очень злобные, если не окукливаются. С громадиной вроде этого надо использовать отвлекающий маневр. А затем...» Он замолчал, потом охнул и негромко выругался. «Буря бы побрала это животное! Ну что за дурак его дрессировал?» Он смотрел на соседнее плато. А Долин оглянулся, похожий на крабачул, который волочил наживку. Неуклюже удалялся от расщелины. Медленно, но уверенно. Погонщики гнались за ним и вопили. «Светлорд, прошу прощения!» – извинился Баршин. Он это уже сегодня не раз делал. Чул издал скрипучее мычание. А Долин вдруг понял, что-то пошло не так. Мы можем послать за другим, предположил Элокар. Это не займет много? Башин. Позвал Долинар с внезапной тревогой в голосе. Разве на другом конце веревки не должно быть наживки? Старший егерь застыл. Веревка, которая волочилась за Чулом, оказалась оборвана. Что-то темное и поразительно огромное появилось из расщелины на толстых хитиновых лапах. Оно забралось на плато. Не на маленькое плато, где должна была случиться охота, а на плато для зрителей. Где стояли долинары и одолин. Плато, заполненное прислужниками, невооруженными гостями, письмоводительницами и неподготовленными солдатами. Ох, пресподняя! выдохнул Башин.